Моя сестра и подруга. Свердловск, апрель 1991 года. Старый дневник Ксаны. Сегодня очень неудачный день. Мы с Андрюшей были в фотоателье, хотели сняться на открытку, отметить двухлетний юбилей нашего малыша. К сожалению, ничего из этого не получилось, потому что я разругалась с фотографом. Он стал кричать на Андрюшу, который всего-то не мог усидеть на одном месте и немного кривлялся. Немного, в сравнении с тем, как он обычно кривляется. Фотограф, сорокалетний дядька в трикотажном жилете, совал ему в руки страшного плюшевого мишку. И Андрюша, как любой нормальный ребенок, от этого мишки открещивался. Стоило фотографу отвернуться, как медведь падал на пол, а малыш улыбался во весь рот. «Ребенок-то больной у вас, мамаша!» — разъярился, наконец, фотограф. — Я ненормальность сразу вижу. Мне после этих слов кровь ударила в голову, как кулаком. Я обычно в таком состоянии путаю слова, и голос у меня дрожит. Но тут я вполне спокойно сказала. У вас, наверное, большой опыт. Тут Андрюша снова бросил на пол медведя, и у фотографа желваки заходили по лицу, как волны по морю. Я сам отец троих детей, и все отличники. — А сколько им лет вашим детям? — разозлилась я. — Тринадцать, пятнадцать и семнадцать. Ну, конечно, это ведь правильно сравнивать двухлетних с семнадцатилетними. Знаете что, мамаша, не будет вам сегодня никакой открытки. Сначала вылечитесь, а потом приходите в приличное место. Я сгребла Андрюшу в охапку, он протестовал, ему-то нравилось бросать на пол мишку, и вылетела из приличного места с такой скоростью, что не заметила лужу у порога и промочила ноги. Сана, не пачь. Сказал Андрюша, скорчив такую забавную рожицу, что я тут же успокоилась и перестала плакать. Впрочем, нельзя всерьез считать плачем одну единственную слезинку замученной девушки. Решила, что попрошу Рената Файрушина по старой дружбе сделать нам фотографию. Вот сейчас собираюсь силами ему позвонить. А этот фотограф со своими детьми-отличниками просто дурак какой-то. Неужели так трудно понять, что Андрюша всего лишь малыш и нет у него никакой ненормальности? Но день, как я уже сказала раньше, точно был неудачный. Сразу после похода в ателье мы с Андрюшей зашли в хлебный магазин и встретили там Люсю Иманову с дочкой Машей. Я забыла рассказать, что Люся вышла замуж чуть ли не сразу после школы и родила девочку. Эта девочка примерно ровесница Андрюши, но ведет себя так, будто бы только что вышла на пенсию. Спокойная, солидная, обстоятельная, она держала маму за руку и вежливо улыбалась. Андрюша, возбужденный по в фотоателье, бился как гейзер, кривлялся теперь уже в полную силу и выкрикивал все слова, которые он знает, а он знает много слов. «Ужас!» — искренне сказала Люся Иманова с сочувствием, разглядывая Андрюшу и вправду выглядевшего не лучшим образом, особенно на фоне девочки-пенсионерки. «Как ты с ним справляешься? Врачу показывала?» Я разозлилась на Люсю, на её суперпримерную дочку, на себя, за то, что решила купить хлеба в неурочный час. На Андрюшу у меня сердиться не получается. Мы попрощались с Имановой сквозь зубы, и она ушла, осуждающе качая головой, а её девочка оглядывалась на нас, как на пожар. Конечно же, сразу после их ухода малыш утихомирился, но потом оказалось, что хлеба в булочной больше нет, и когда он появится, неизвестно. Сейчас многие сами пекут», — сказала продавщица на прощание. Я изо всех сил старалась успокоиться, но у меня никак не получалось. Зачем-то стала думать о том, что Иманова хорошо выглядит, и что девочка у нее, если отбросить раздражение, очень даже миленькая и воспитанная. Рассказала все это вечером маме, но она отмахнулась от моих слов. «Ерунда, это Оксана, не стоит забивать себе голову. Разве можно сравнивать девочку и мальчика?» А тот фотограф, ну, он просто был в плохом настроении. Сейчас такое время, что все кругом в плохом настроении. Продуктов нет. Может, вообще война будет. Если бы не Димка, не знаю, что бы мы сейчас ели. Мы сидели с ней на кухне. Андрюша спал за стеной. Неспокойно ворочался и постановала во сне. Знаешь, — заявила мама, — я тебе, конечно, очень благодарна за помощь, но ты совершенно не думаешь о своем будущем. Вон, смотри, даже Иманова замуж вышла. А ты чего ждешь? Я торопила. У тебя хоть какие-то отношения есть? Наседала мама. Мало ей значит того, что Димка женился. Теперь надо меня пристроить. Но про отношения я ей рассказывать не собираюсь. Я даже Танечке только совсем недавно рассказала про М. Вернее, Танечка выпытала у меня все, что смогла. Ей бы в гестапо поработать. На самом деле зря я так про Танечку. Она мне стала в последнее время очень близким человеком, И когда нужно её с кем-то знакомить, я всегда говорю, это моя сестра и подруга. Я хожу к ним в гости на Волгоградскую почти что каждую неделю. Иногда беру с собой Андрюшу, благо он ещё малый и ничего не понимает, не сможет рассказать бабушке, где мы были. Александра Петровна очень мило держит себя со мной и с ребёнком, хотя я довольно часто ловлю её задумчивый взгляд, как бы прилипающий к личику малыша. Они совсем не похожи, не выдержала я однажды, Александра Петровна пожала плечами. «Иногда сходство проявляется со временем. Когда Танечка была маленькая, она походила на меня, а теперь вылитый отец». «Не вижу, что там вылитого». Танечка рассказывает мне про своих мальчиков, с которыми у неё пока нет ничего серьёзного, хотя она уже много раз целовалась. «Я до недавней поры всерьёз не целовалась ни разу, не считать же Рената, это в 20 лет, пока не встретила в Зелёной роще М». «А как он выглядит?» — приставала Танечка. «Опиши». Ну вот как его описать?» «М. Высокий, худой, сутулый. Носит длинный по моде плащ и старый немодный чемоданчик-дипломат, который раскрывается при каждом неловком движении. Неловких движений у М. тьма тьмущая, но мне это даже нравится. Ему двадцать восемь». «Старикан!» — ужасалась Танечка. «Все ее мальчики — ровесники, в крайнем случае двумя годами старше. М. инженер». Сейчас, как большинство инженеров, без работы. Сторожит продуктовый склад, а в дипломате у него лежат стихи, которые Эм пишет для какой-то местной группы и называет текстами. «Вот это уже интереснее», — замечает Танечка. Она любит рок-музыку. «А где вы познакомились?» «На прогулке в Зеленой роще. Где же еще?» «Это было осенью. Мы с Андрюшей гуляли по дорожкам, и он пытался подбирать все, что попадалось под ноги. Сосновые шишки, собачьи какашки, использованные шприцы». М ходит через парк на работу, на тот самый склад, который он сторожит. Вроде бы такой неловкий человек, но успел выхватить у Андрюши из рук очередной шприц и выбросить в урну. Сейчас столько наркоманов. Завел он со мной вежливую беседу сразу после того, как я горячо поблагодарила его за спасение Андрюши. Малыш рыдал и пытался залезть в урну с головой. Я сказала, что лично не знаю ни одного. Вот и слава богу, заметил М. В тот день он опаздывал на работу, но попросил, чтобы я обязательно позвонила ему в любое время по домашнему или рабочему телефону. «Приходите в гости», — радушно сказал он. «И ты сразу согласилась?» — нахмурилась Танечка. «Но, «Ну, конечно же, не сразу. Бумажка с телефоном валялась на дне сумки так долго, что цифры успели стать неразличимыми. И сам Эм вдруг перестал встречаться нам в зеленой роще. Впрочем, зима в прошлом году была такой холодной, что мы редко ходили гулять. Выбегали во двор на 15 минут и тут же возвращались домой. В конце января потеплело, и мы с Андрюшей снова начали гулять подолгу. Брали с собой санки, но малышу не нравится ездить. Он бежит впереди меня по дорожке, а я везу за собой пустые санки, мои детские, зелеными и желтыми жердочками. Когда за спиной заскрипел снег под чьими-то ногами, я сразу поняла, что это М. «Что ж вы не позвонили?» — укоризненно спросил М, отнимая у меня санки. Андрюша с подозрением разглядывал незнакомого дяденьку, а когда тот стал выхватывать у меня из рук веревку, заплакал. «Он думает, что это ограбление», — пошутила я, и Эм тут же вернул мне санки. С детьми он обращаться не умеет. И с девушками тоже, но об этом я Танечке не рассказала. День был холодный, у Андрюши покраснел кончик носа, а у меня страшно замерзли ноги. «Пойдемте ко мне», — предложил Эм. «Я живу прямо за парком». Он называл рощу парком. Сразу видно, что не местный. «Нам вообще-то до дома ближе», — сказала я, но Эм продолжал меня уговаривать, и мы пошли в сторону его пятиэтажки. Она стоит прямо напротив дворца спорта. Андрюша ехал у меня на руках, Эм тащил за собой санки. «Как ты не побоялась?» — восхитилась Танечка. «Но мне было совсем не страшно, скорее интересно». По пути я рассказывала Эм про зеленую рощу. Он действительно ничего о ней не знал, потому что приехал в Свердловск из асбеста. Зеленая роща — это бывшее монастырское кладбище. И в дневниках моей бабушки, подробности Эм знать не обязательно, описывается, как ее дети приходили сюда гулять и собирали землянику на могилах. Эм поежился. «Голодное время», — пояснила я. Андрюша раскопризничался когда мы входили в подъезд, довольно грязный, с черными следами от гашенных спичек на потолке. Точно так же развлекались хулиганы в нашем подъезде, пока Димка не собрал с жильцов деньги на железную дверь и замок, который закрывается длинным тяжелым ключом, похожим на заточку. — Ваш брат, видимо, серьезный человек, — с уважением сказал М. «Правильно сделала, что рассказала про Димку», — заметила Танечка. «Мало ли, что у этого инженера на уме». «Но знаешь, Ксана, мне про железные двери и зеленую рощу не очень интересно. Лучше расскажи, что было потом? Он сразу начал к тебе приставать?» «На самом деле, не сразу. Сначала я с трудом успокоила Андрюшу и положила его спать на диванчик в маленькой комнате, где сильно пахло чем-то свежим и острым». Было неприятно видеть головку малыша на чужой застиранной наволочке, но я промолчала, ведь мной в тот день будто бы кто-то руководил. Как будто внутри меня жила еще одна Оксана Лисовая, решительная, уверенная в себе и очень уставшая от того, что ее считают всего лишь способной к языкам студенткой и надежной нянькой. Внутренняя Оксана плевать хотела на экзамен по истории языка и на то, что сказала бы мама по поводу ее поведения. Она вела себя абсолютно неприлично. Вытащила из рук М листочки со стихами, пардон, текстами, которыми он собирался услаждать мой слух, и положила его руки себе, мне, на грудь, как другие девушки прикладывают туда другие листочки, древесные, чтобы не обгореть во время солнечных ванн на огороде. Об этом я Танечке, конечно, не рассказала. Есть предел доверию даже между сёстрами и подругами. Она тянула из меня подробности, но те рвались на полуслове, и рассказ остался без финала. И вообще вся эта история пока что без финала, ведь у нас с М ничего до сих пор не получилось, хотя мы продолжаем попытки. Мне кажется, что у него нет никакого опыта, как, впрочем, и у меня. Поэтому большую часть времени, которое мы проводим в его квартире, это бывает через день, Андрюша уже привык засыпать в той квартире, особенно после того, как я принесла с собой чистую наволочку. М читает мне свои тексты и рассказывает, что раньше их нужно было литовать у членов Союза писателей. «Тексты, на мой взгляд, претенциозные и слабые, но я ему об этом не говорю. Вместо этого рассказываю Эмм о своей учёбе, и ему это примерно так же интересно, как мне про литовку текстов. Мы совершенно чужие друг другу люди. Может, поэтому у нас ничего и не получается? Но никто другой, кроме М, ни на меня, ни на мою честь не покушается. А в любовь я как с детства не верила, так и теперь не верю. Пойду звонить Файрушину, пока ещё не очень поздно». Зимняя весна. Санкт-Петербург, март 1906 года. Весна пришла раньше обычного. А может, это Ксении всего лишь показалось. Такое всегда мерещится тем, кто впервые полюбил. Солнца вдруг стало много, небо открылось настежь, продлился день, запели птицы, и даже лед на Неве кажется, тронулся. Впрочем, нет, до ледохода еще далеко. Это иной кто-то тронулся умом, фыркнула бы Евгения, если бы Ксении пришло в голову делиться природными наблюдениями сестрой. сестрою. Но Евгения еще на прошлой неделе вернулась в Варшаву, и они с Любовью Валерьяновной должны были днями отправиться в Париж. Простилась Евгения со всеми ласково, крепко обняла Ксению, расцеловала мать. А вот портрет тот неудачный оставила на Мещанской, хотя Константин горячо советовал довести его до ума. Евгении польстили бы комплименты жильца, бы сам он ей хоть чуточку нравился. «Мне дороги похвалы лишь немногих людей, да и тем я не слишком доверяю», заявила она за утренним самоваром накануне отъезда. «Вы, кстати, видали картину похороны рабочего?» Выставка в Академии, представляющая в числе прочих эти самые похороны, открылась в середине февраля не успеваю следить за искусствами развел руками константин он с утра видно не успел расчесаться и выглядел растрепан обычного ксения с трудом удержалась от желания взять свой гребень для волос и ласково пройтись по его волосам неуместное поведение странные мысли а уж и не увидите торжествовала евгения ее сняли за политический жанр и что хороша была работа заинтересовался константин Исполнение посредственное. Ну все, Генечка оседлала своего конька и будет теперь битый час интересничать. В Европе реалистический жанр давно уж почитается устарелым. Константин, улыбаясь, слушал ее внимательно, но не забывал поглядывать на Ксению, как бы передавая ей взглядом «Я только о вас думаю». Сейчас в живописи важно не что изображается, а каким методом, понимаете? По лицу Константина нельзя было угадать, понимает или нет. «Ну вот, импрессионизм вам о чём-то говорит. Знаете работы, к примеру, Мсье Моне? Имею стыд сознаться, что не имею чести знать Мсье Моне и его работ. Так мне вам трудно объяснить. Надо бы увидеть выставку», — улыбнулась Евгения, показав хорошенькие зубки. Ксения быстро попрощалась с сестрой в передней, даже не догадываясь, что видит её последний раз в жизни. Обняла торопливо, стремясь вырваться, Константин ждал за углом вместе ехать на Васильевский. Но Евгения вдруг спросила шепотом, чтобы мама не слыхала. «Ты ведь не думаешь увлечься нашим жильцом?» Ксения, не умея скрыть правду, жарко покраснела. «Ах, бедная!» Евгения придержала дверь, не пуская Ксению на улицу. «Он, конечно, умён, но собой не так хорош, каким мне бы хотелось видеть твоего избранника. И главное, Ксенечка, он охочь до женского пола. «Ты еще молода, не понимаешь». Она хотела добавить что-то, но Ксения выбежала из передней, не желая слышать о Константине ни единого дурного слова. Можно сказать, ей не простились Евгении как следовало. «Но когда впервые любишь, все другие люди, даже мать и сестра, как бы сдвигаются на край твоего мира. Ты видишь и слышишь их, словно через густой туман. И вины свои за это не ощущаешь». Она придёт много позже, когда ты годами будешь отыскивать следы Е.М. Лёвшиной в архивах, писать письма в Варшаву, но все твои письма будут возвращаться с пометкой «Адресат выбыл». А в архивах найдутся лишь старые Генечкины статьи из журнала «Искусство и художественная промышленность», да и её адреса, сохранённые в домовых книгах. Мещанская, седьмая линия Васильевского острова, Невский, Гороховая, Николаевская, Басков переулок. Евгения так и не исполнив своей мечты о сесть в Париже, металась между Петербургом, Петроградом и Варшавой вплоть до 1917 года. Ее последний адрес в России Жуковского 6, должность сотрудница газеты «Новое время». И никогда, ни разу не совпадут они больше в пространстве и времени с младшей сестрой. К умирающей матери беременная Ксения приедет из Екатеринбурга и, не дождавшись Евгении, спешно вернется на Урал к мужу и детям. В тот сырой петербургский день, когда они шли рука об руку, не желая ничего иного, кроме как идти так вечно, Ксения рассказывала Константину о своей семье. Не столь подробно, как в детской летописи, но со всеми необходимыми пояснениями. Говорила о трудном характере Евгении и, внутренне осуждая сестру за непрошенные советы, вслух упомянула ее доброту. «Благодарность — сильное свойство нашей Генечки». В Полтаве ее обогрела богатая семья Абаза, а когда их обобрал свой же управитель, Геня вернула Абаза добро старицы. Она тогда жила на Невском, была самостоятельна. Она и теперь самостоятельна, — вернул Константин. Теперь не то. Вы не видали ее прежней. Работы хорошей не имеет. Видите, даже квартиру делила с мамой, а теперь и вовсе живет в каких-то комнатах. — Я тоже в каких-то комнатах живу, — улыбнулся Константин. — Да вы ж совсем другое дело, — рассердилась Ксения, — рассердилась не от того, что Константин назвал их квартиру какими-то комнатами, а от того, что идти было уже совсем близко. Расставаться не хотелось. Учение в те дни тоже шло как будто сквозь густой туман при таком-то ясном небе. — Вы мужчина, а вас слухов не пустят. А тут еще революция, мы и так каждый день живем в опасении. — Ну, у нас не Франция. Такого не станет, чтобы дворян на гильотину. — Да и нет у нас гильотины. Не бойтесь, не бойся, Ксенечка. Он так ласково глянул на Ксению, что она забыла, о чём рассказывала. Так я хотела про Абаза досказать. сказать. Гения для всей их семьи стала спасением. Нашла работу Тани, выучила младшего, ухаживала за Еленой Фёдоровной до самой смерти. А когда-то давно в Полтаве Елена Фёдоровна, увидав меня малюткой, сказала — Ксенечка мне напоминает Офелию. Константин расхохотался. — Офелию? «Да, Офелию, невесту Гамлета, вообразите, в каком мои родители были изумлений!» Лишь когда поравнялись с институтом, Константин перестал улыбаться. «Вот интересно, — думала Ксения, — он размышляет обо мне в течение дня или с глаз долой из сердца вон? Хотелось знать, когда они вечером свидятся, но гордость удержала от расспросов. Или, может, не гордость, а те слова Евгении? А хоть до женского пола». От чего сестра взяла такое? — Жаль, напрямую не спросишь. И еще жаль, что уходит Константин всегда так легко, как будто они всего-то добрые друзья, которым веселее коротать дорогу до Васильевского. Но друзья не шепчут друг другу таких слов, какие Константин сказал третьего дня. — Левшина, ты что там топчешься? Опаздываем. Рудницкая махала ей с крыльца, и Ксения побежала к дверям института, изнывая от желания с кем-то поделиться своей тайной. Вот хоть бы и с Рудницкой. Но нет. Невысказанная тайна была приятным грузом, рассказанная правда станет опасным багажом. В тот момент, когда поезд Евгении последний раз свистнул, покидая Петербург, Ксения пыталась слушать лектора, но тот говорил почему-то голосом Константина и вещал вовсе не о Шекспире. «Вы помышляли о любви с первого взгляда?» — спрашивал лектор и так поправлял на носу свою пенсне, что сразу становилось ясно. «Сам он не просто помышляет, но верует в эту любовь крепко, как иные, в Бога». И отчего Евгения сделала выводы, что младшей сестре нравится жилец? Ксения считала, что ни взглядом, ни словом не проговорилась, не выдала себя. И Константин тоже. Вечером знакомства на Мещанской он разве что бровь поднял весело, но ничем более не отметил факт их утренней прогулки. Не сговариваясь, решили держать ту историю, историю падения, шутил Константин, при себе, чтобы не плодить у других досужих размышлений. Он всегда ждал Ксению по утру за углом, а вечером, если время конца занятий совпадало, они также входили в дом по очереди. Но вечером они редко добирались домой вместе. Константин задерживался на своей кафедре допоздна. Он обучался на естественно-научном отделении физико-математического факультета, а специальностью своей определил геологию. «И что же вам там интересного?» — спросила Ксения, имевшая чисто умозрительное представление об этой науке. Константин вспыхнул от возмущения. «За геологией лежит будущее». Он рассказывал ей о загадочных кристаллах и таинственных известняках, найденных на берегах Уральской реки Чусовой, о ледниковых отложениях западного Приуралья, о своих экскурсиях за Каспийскую область и Северную Персию. Подумать только, он дважды был в Асхабаде, причем первый раз с одним лишь проводником, туркменом и конвойным казаком. — Вас слушать — это как приключенческую повесть читать, — заметила Ксения к удовольствию Константина. На обочинах выселись сугробы снега, но она видела вместо них текущие золотистые барханы, а под ногами вместо утоптанной дорожки трещал сухой такыр Слышала сладкие, как рахат-лукум, названия — Теджент, Серахс, Пуль и Хатун, и будто бы вместе с Константином отважно спускалась к подземному озеру, с караваном верхом преодолевала до 25 верст в день, изучая геологию пустыни, наблюдала курьезные формы драконьих камней. «И что? Скоро ли вновь поедете в свои экскурсии?» — осторожно спросила она. Голос дрогнул. Не хотелось, чтобы уезжал. Константин улыбнулся, прихватил ее руку удобнее. Он был слишком высок для нее, и, шагая рядом, Ксения чувствовала себя маленькой девочкой рядом с отцом. «Летом уеду к себе на Урал. Хотелось бы вам видеть Урал?» «Эту часть России Ксения себе вообразить не могла, как ни старалась». Константин рассказывал о чёрных лесах, быстрых и очень холодных реках, о горах, которые, впрочем, для вас, швейцарцев, сойдут за холмы. — Какая же я швейцарка! — удивилась она. — Да ведь у вас при каждом слове — Альпы, Лазанна. Она и не замечала за собой. О многом хотелось ему рассказать, быть интересной, значительной, вот и болтала о Швейцарии больше нужного. И что это означало? Хотелось бы вам видеть Урал. Разумеется, хотелось бы. С ним вместе ей бы всё хотелось видеть. Все будет прекрасным, если глядеть вместе. Константин рассказывал, что мечтает ехать в Баку, на станцию Нобелий, но там разгромы, а еще и забастовки. «Век теперь архисложный», — говорил Константин. «После прошлого года ничто уже не будет, как прежде». Его слова напомнили Ксении недавний разговор мамы с Алексеем. Мама сказала, что впервые в жизни радуется тому, что они не богаты и не имеют что терять. У многих знакомых крестьяне сжигали имения и конюшни, породным лошадям вырывали языки, издеваясь над любовью, которую питали к своим коням баре, Жгли сараи, усадьбы, даже музеи и церкви. Железная дорога бастовала, то здесь, то там вспыхивали недовольство. Многие знакомые Левшиных уже перебрались за границу, другие ждали отъезда со дня на день. Лёля питал надежды на Государственную Думу, а мама говорила, что всего лишь мечтает дожить свои дни в спокойствии. «Но, видно, не будет нам спокойствия», — грустно подытожила она. «Полагаете, станет ещё хуже?» — спросила Ксения у Константина. Он ответил, что помышляет главным образом исполнять своё дело, сосредоточиваясь единственно на нём одном — и что крестьяне уже смущены новым законом, а рабочие — прокламациями, так что остановить эту махину не сможет верно никто, разве если крепкая власть. «Я ведь сам из рабочих», — улыбнулся он. «Но не смутьян?» Промолчал. После добавил как бы неохотно. «Знаете, Ксения, я еще после ходынки понял, что возврата к прежней России не будет. Положение народа ужасно, и в Новую Думу я не слишком верую. Раньше следовало дозволить». Ксения рассказала ему, как тетя Анетта хвасталась однажды кружками с вензелями царской четы, те самые кружки, из-за которых случилась давка на Ходынском поле. Мама сочла ее поведение неприемлемым и отставила грубо сделанную кружку в сторону, сделав брезгливое лицо. «Какая дрянь, ваша тетка!» — удивился Константин, и Ксения, внешне опешив, внутренне возликовала верно найденному слову, на которое никогда бы не решилась сама. «Вот точно что дрянь!» Константин ее нынче не встретил, и дорога домой была вдвое длиннее обычной. Встреча с юностью. Екатеринбург, январь 2018 года. Знакомый буддист, с годами знакомыми буддистами обзаводится каждый. Однажды заметил, если жить долго, то со временем начинаешь видеть в своей жизни некий узор. И он симметричен. Моя жизнь опровергает это наблюдение. Она асимметрична, как лист вяза. Может, поэтому я и ухватилась такой страстью за дневники Ксении, что заметила общий узор с ними? У нас совпадают имена, инициалы, профессия, несчастье и привычка вести дневник, неотменимая как быт, сведенная, как мне кажется, в грустную минуту едва ли не к гигиенической процедуре. Различий, впрочем, тоже хватает и они, в свою очередь, складываются в орнамент. Ксения рано стала женой, пусть и не венчаной, и матерью. Я никогда не была замужем и не могу считаться матерью в традиционном смысле этого слова. Тем не менее, у меня есть ребёнок, который отчаянно нуждается во мне, вопреки собственным заверениям в обратном. Я старательно избавляюсь от второстепенных персонажей в дневниках и в жизни. Ксения считает исключительно важным каждого из них. Меня раздражали в детстве все эти невидимые и непредставимые Малита или Болеслав Станиславович. Но дневник — не роман. Здесь действительно важны каждое имя, всякий мелкий эпизод, любой дождик, идущий за окном здесь и сейчас. Теперь я думаю иначе, нежели в детстве. Дневники пишутся вовсе не для того, чтобы их кто-то читал. И наши предки, неважно, настоящие или фальшивые, в нас ни капельки не заинтересованы. Мы видим их сквозь толщу лет, читаем их письма, разглядываем лица на жестких карточках, изготовленных в наилучших варшавских ателье. Кто-то из нас даже может взять в руки старое кольцо с помутневшим камнем. Для наших предков та же самая сотня лет — непрозрачное стекло, лишь при наличии богатого воображения можно сквозь эту дымку разглядеть потомков. Раньше Андрюша часто говорил мне о том, какое презрение вызывает у него эгоистичное желание простых людей оставить своё семя в этом мире, прорасти в потомках, наследить где только можно. В его презрении сквозило ещё и огорчение, что сам он не из простых людей, и мучительная к ним зависть. Кстати, о простых и непростых людях. Я уже неделю хожу к новому ученику. Зовут Миша, фамилия сразу показалась мне смутно знакомой. Мальчик запущенный, но умный. К тому же у него явные актерские и музыкальные способности, что нашему делу только на руку. Об уроках со мной договаривалась Мишина мама. Мы с ней, по-моему, почти ровесницы. А вот папу я увидела только сегодня и теперь думаю, может, буддист был прав? Мишин папа – мой первый мужчина, старательно забытый и похороненный в памяти». «Инженер М., который бегал через зеленую рощу, помахивая дипломатом, и долго пытался лишить меня девственности, вдруг обратился немолодым, лысым, но при этом импозантным директором предприятия», — так сказал Миша о своем папе, когда мы с ним писали автобиографическое эссе. «Я невольно обрадовалась, что на мне была одна из кофточек Влады. Она мне не идет, но достаточно новая и дорогая». Поначалу М меня не узнал, а может, сделал вид, что не узнал. Я была бы рада любому раскладу. Студентка Оксана, с которой он стал мужчиной, и в самом деле ничем не напоминает сутулую, блеклую Ксению Сергеевну, которая берет полторы тысячи за два по сорок пять и гарантирует сдачу ЕГЭ. Никакая кофточка не спасет. М спросил, согласна ли я с тем, что подготовка к ЕГЭ не имеет ничего общего с владением французским языком. «Конечно же, я с этим согласна». М уточнил, можно ли свести их к общему знаменателю хотя бы на каком-то уровне, услышал отрицательный ответ и, в целом довольный, отбыл в соседнюю комнату. А когда я уже обувалась в прихожей, Миша нетерпеливо переминался с ноги на ногу, чтобы закрыть за мной дверь и сбежать к компьютеру, родной матери всех подростков. М внезапно вырос на пороге и сказал, сияя лысиной, что готов подвести меня домой, так как у него возникло срочное дело в городе. «Но Ксения Сергеевна живет совсем рядом с нами», — удивилась Мишина мама. М смутился. Он как раньше не умел врать, так и теперь не научился. Отступать все же было поздно, и мы вышли из квартиры под недоуменное молчание его жены. Надеюсь, что моя невзрачность ее несколько успокоила. В лифте Эм сгрёб меня в объятия и жарко прошептал в ухо «Я так давно тебя не видел». Вот оно, живое волшебство общей памяти. Вместо блеклой Ксении Сергеевны Эм видел легкомысленную студентку Ксану. И себя рядом, героем. Он был из породы людей, у которых неприятные воспоминания со временем сглаживаются. Мы ведь перестали с ним общаться на следующий же день после того, как сказка стала былью. И я не звонила, и он не звонил, а на работу бегал, по всей видимости, другим маршрутом, огибая зелёную рощу широким кругом. Я по нему нисколько не скучала, вспоминала редко, без удовольствия, хотя и без досады. Такое уж было время, такой была я сама. До романа с Людо мне и в голову не приходило, что я могу вызывать у мужчин какие-то чувства. В 20 лет я честно считала себя уродом, к тому же уродом неинтересным и глупым. Ксенечке повезло больше, хотя как посмотреть? Константин, начав за ней ухаживать, мог сразу рассчитывать на успех. Такие, как мы с моей лжебабушкой, всегда будем лёгкой добычей. «Я тоже давно тебя не видела», — сказала я, аккуратно высвобождаясь из объятий. Мы вышли на улицу. «Как твой мальчик?» — спросил М, открывая дверцу машины в равной степени большой и грязной. «Мальчик в порядке», — ответила я. Не было желания докладывать, что Андрюша в психбольнице, а княжна вот уже две недели не кажет домой носу. Но Эм, как вскоре стало понятно, не интересовал ни мальчик, спавший когда-то за стенкой в его квартире, ни я сама. Ему хотелось рассказать о себе и своих успехах. Вот он и принялся уговаривать меня сесть в машину, хотя отсюда до моего дома было всего полквартала. «Нет, садись», — настаивал Эм, — «по дороге поболтаем». Я села. Болтал он один. Рассказывал, что брак у него второй и счастливый. От первого есть дочь, живет в Москве, умница-красавица. Мишу они не могли родить долго, и жена, по мнению М, слишком уж над ним теперь трясется. М долго был в политике, сейчас ушел в бизнес, дела идут неплохо, хотя бывало и лучше. На днях едет с женой в Австрию кататься на лыжах, Миша останется с бабушкой. М напоминал одну мою подругу, решившую возобновить отношения после долгого перерыва. Она настояла на встрече в кафе и полтора часа рассказывала, как здорово ей удалось устроиться в жизни. Мне она не задала ни одного вопроса, я ее не интересовала в принципе. Я давилась остывшим кофе и с облегчением распрощалась, когда чашка опустела. «Давай еще как-нибудь встретимся, так хорошо пообщались», сказала подруга, целуя меня в щеку на прощание. «Давай как-нибудь повторим», — предложил Эм, останавливаясь у моего подъезда. Интересно, что он хотел повторить? Наши обоюдно неловкие попытки заняться любовью? Пятиминутную поездку в большой грязной машине? Жаркое объятие в лифте? Я вернулась домой в полном недоумении и первым делом полезла в душ, чтобы смыть с себя запах дорогого одеколона М. Представляла, как завтра же позвоню его жене и скажу, что не смогу больше заниматься с Мишей, пусть ищут другого репетитора, но при этом понимала, не позвоню и не скажу. Я не могу отказываться от тысячи пятисот за два по сорок пять». Голос Владимира Степановича от звонка к звонку становится всё более недовольным. «Ксанка у нас святая», — говорит княжна, когда она пьется. Звучит это издевательски. «Я никогда не хотела быть святой и не мечтала принести себя в жертву семьи. Они тобой помыкают», — считает Танечка, — «но и с этим я тоже не согласна. Мне не нравится моя жизнь, но кому чья нравится?» Каждый находит ту неочевидную причину, которая вдруг объявляется смыслом существования. Для Вари это религия, для Танечки — деньги, для княжны — водка, для Влады — Пётр, для мамы — Андрюша. А для меня? Пока что я воспринимаю всякое своё новое несчастье одинаково, сравниваю его с катастрофой и успокаиваюсь. Когда я вышла, наконец, из душа, проклятый одеколон все равно до конца не отмылся, фирменный, особо стойкий, и включила компьютер, в почтовом ящике обнаружилось письмо от Влады. Она едет в Париж в феврале, чисто на шоппинг, и просит написать ей несколько нужных фраз на французском. Сколько стоит? Можно примерить. Если у вас размер меньше, ставьте штампики плотнее. Последнее для паспортного контроля. Судя по всему, у Влады кончаются странички в паспорте. Пока я сочиняла ответ, в ящик упало еще одно письмо, и тоже про Париж. Изабель требует, чтобы я прилетела на две недели в феврале для сопровождения русского мальчика с ДЦП. Если откажешься, считай, что ты у меня больше не работаешь. В качестве подписи. Очень не по-французски. Вместо того, чтобы отвечать Изабель и Владе, я зачем-то вытащила из ящика стола свои старые детские дневники и начала их перечитывать. Буддист был все-таки прав. Я еду в Париж. Екатеринбург, май 1993 года. Старый дневник Ксаны. Не передать, сколько раз я мысленно репетировала эту фразу. Я никогда и нигде не выигрываю. Даже в беспроигрышной лотерее мне достается пустой билетик, угодивший сюда по ошибке. Когда стою в очереди, на мне всегда заканчивается товар. На экзаменах вытягиваю именно тот билет, который не успела выучить. В общем, родная сестра героя Пьера Ришара из фильма «Невезучие». Ха! Теперь я могу рассчитывать на случайную встречу с настоящим Пьером Ришаром в настоящем Париже, потому что на факультете из всех претендентов на поездку по обмену выбрали меня. Может быть, количество моих неудач достигло критического уровня, и высший разум, ну или бог, в которого я скорее верю, чем нет, решил, наконец, смилостивиться. А может, все гораздо проще. У меня, как считает Светлана Юрьевна, руководитель поездки, свободный разговорный и лучшая среди прочих произношения. Девочки из нашей группы делают вид, что рады за меня, но каждая при этом считает выбор факультетского начальства несправедливым. Надя просто негодует, даже не пытаясь это скрыть. «Честно говоря, на её месте я бы тоже злилась, потому что язык Надя знает блестяще, да и произношение у неё немногим хуже моего». «Гласных нет», — пояснила своё решение Светлана Юрьевна, а потом добавила, «зато претензий слишком много». «Париж. Самой не верится. Я еду туда на три месяца». «Поди, останешься?» — с интересом спросила вчера княжна. «У неё редкий период более-менее терпимого ко мне отношения». И она уже составила список на пять страниц, что я должна ей привезти из Парижа. В списке жирно подчеркнуты колготки с ликрой и тушь ланком. Димка пообещал дать мне с собой денег, чтобы хватило на все. Они сейчас живут очень даже хорошо, и колготки Ира покупает на рынке. Фирменные, втридорого, но, конечно, ни разу не французские. Остаться в Париже? Эту фразу я еще не репетировала, и она меня, честно сказать, пугает. Не хочу, чтобы Андрюша от меня отвыкал. Каждый день забираю его из детского сада. По пути домой мы разговариваем, смеемся. Иногда он обнимает меня и так вдавливает свою тяжелую головенку мне в бок, что становится больно. Он как будто хочет спрятаться, исчезнуть с моей помощью. В садике Андрюше трудно. Ребята с ним не играют. Воспитатель без конца жалуется на капризы и плохое поведение за столом. Единственный мальчик, с которым Андрюша более-менее ладил, тихий беленький Ваня Степанов, перешёл в группу сокращённого дня. Теперь Андрюша ходит в сад, как на каторгу. Каждое утро умоляет меня и маму оставить его дома. Андрюша живёт с нами, потому что Димка и княжна строят дом в цыганском посёлке. Строительство идёт медленно, то рабочие запивают, то материалов не хватает. Вчера Андрюшу забирала из садика мама. Пришла взволнованная, говорит, у него формируется образное мышление. Показала ему цветущую рябину, и он сказал, что она походит на цветную капусту. Представляешь? Действительно, похоже. А я тем же вечером случайно встретила на троллейбусной остановке Алину Юрьевну. Наша бывшая классная теперь продает гербалайф и носит на лацкане пиджака значок с буквами. «Хочешь похудеть? Спроси меня, как?» Незнакомая толстая бабка долго разглядывала этот значок и саму Алину Юрьевну, а потом сказала язвительно, "Ты лучше меня спроси, как. Деньги в одну ночь сгорят, и вот и похудеешь. Спасибо у правительству". И засмеялась, колыхая телисами. До «Да похудания ей еще очень далеко. Алина Юрьевна поджала губы, но бабке ничего не ответила пыталась соблазнить меня своими пилюлями и питательными коктейлями, я еле от нее отделалась и пришла домой в ужасном настроении. А сегодня в университете мне сказали про Париж, и теперь я совершенно счастлива. Я еду в Париж. Я! Уйду гражданским браком. Санкт-Петербург, июнь 1906 года я была готова получить такое от евгении но ты как же ты смеешь так поступать со своей жизнью но ведь говоришь со своею тогда и мне возможность самой решить столько лет отдать семье детям и теперь иметь на старости лет одни лишь слезы юлия александровна плакала не скрываясь даши а та не знала что делать к выходкам старшей барышни прислуга давно привыкла но ксения михайловна никогда себе не позволяли огорчать матушку Жилец отсутствовал, а говорили-то об нём. Даша давно догадалась про них с барышней. Видала, как Константин Константинович ждёт за углом Ксению Михайловну, поддерживает её за локоток. Как-то раньше ушёл, не сказавши, так барышня едва не зарыдали, лицом все побледнели. Даша могла, наверное, сказать, что жилец из женатых. Можно и метрику не смотреть. По всему видно, мужчина семейный. Пальто залатано добротно, ткань для сертука выбрана женской рукой. Не буси детки имеются. Ой, что будет? Барышня говорит тихо, не чита громогласной Евгении Михайловне, но Даша за стеной все одно слышно каждое слово. «Если не благословишь, уйду гражданским браком». «Побойся Бога, Ксения!» «Мама, милая мама!» Заплакала, наконец, и Ксения Михайловна. Ты сама прожила целую жизнь без любви и желаешь мне такой доли. Нет между вами любви. Я верно знаю, нет ее. Он видит в тебе только свежесть, чистоту. Красоты в тебе нет. Одной ценности та свежесть, но ей быстро приходит конец. Как только дети пойдут, он тут же к тебе остынет. А может и прежде. И потом, ну что у него за душой? Долги? Жена и детки. Шепотом подсказала Даша, но барыня через стену, конечно, не расслышала. «Его при кафедре оставят», — заторопилась Ксения. «Большое будущее прочит. «Нет, нет и нет!» — трижды вскричала Юлия Александровна, будто одного раза недостаточно. «Прокляну, коли осмелишься!» Вдруг, словно спохватившись, барыня добавила по-французски. «Сьель, Ксений! Но завон ублие, кедаша, пове нуз антандр! Солене пететер!» Сноска. «Боже, Ксения, мы забыли, что Даша может нас слышать. Это недопустимо!» Даша, разобрав этой фразе своё имя, крякнула от досады и, отлепив ухо от стены, пошла в переднюю. Вскоре туда выбежала заплаканная Ксения Михайловна, на ходу прикалывая шляпку к волосам. Спохватилась, вернулась в комнаты, чем-то недолго шуршала и снова явилась в переднюю с чемоданчиком. «Прикажете извозчика?» — пискнула Даша, но барышня не ответили. Так и выбежали с чемоданчиком в криво приколотой шляпе. А барыня остались совсем одни. Средовый фактор. Екатеринбург, февраль 2018 года. Сегодня Андрюша выглядел гораздо лучше, чем в прошлый раз. Оделся быстро, и я обратила внимание, что ботинки у него практически чистые. В больнице не приходится гулять по чаче, как на Урале называют оттепельную грязь. Мы вышли на улицу и зажмурились от яркого солнца, от белых искрящихся сугробов. Здесь, в больнице, зима продолжается дольше, чем в городе, как будто бы тут свой календарь. В городе уже пахнет весною, хотя верить этим обманчивым запахам не следует. На следующей неделе придет похолодание, и столбик термометра опустится ниже отметки в 30 градусов, — сказали по радио. Это плохая новость, потому что как раз в эти дни мне предстоит возить по городу двух бельгиек. Я рассказывала об этом Андрюше во время прогулки по главной аллее до храма святого Пантелеймона. Когда сыну становится лучше, он с удовольствием слушает мои истории про клиентов и те далекие города, в которых, скорее всего, никогда не побывает. Я говорю про маленькие зеленые мины каштанов, хруст желудей под ногами и перчатки кленовых листов в старых парижских парках. Живописую, как могу, ртутное вечернее море в Британии и мечущихся белых чаек в подсвеченном фонарями небе. Одна такая чайка выхватила у меня из рук мороженое. Я рассказываю о весенних, лиловых и ногих деревьях, готовых вот-вот вспыхнуть листьями, как зеленые факелы вспоминая русского клиента, диктовавшего свой адрес по телефону кому-то невидимому. Имя города он произносил по буквам «Любовь», «Ольга», «Зинаида», «Анна», «Нина», «Нина», «Анна». Как будто звал этих женщин, чтобы они срочно пришли на помощь, все разом. «Любовь», «Ольга», «Зинаида», «Две Анны» и «Две Нины». Андрюша смеется. Потом резко становится серьезным, топчет снег на обочине, оставляет ровные отпечатки своих громадных ботинок. «И ты тоже», — командует Андрюша. Я послушно касаюсь нетронутого снега подошвой сапога. «Вчера нового привезли», — говорит сын, внимательно изучая отпечатки. «Мой» — почти в два раза меньше. Шиза — ярко выраженное расстройство пищевого поведения. Мы садимся на скамейке рядом с храмом. Учёные, опытные, сначала стелим пластиковые пакеты, чтобы не было мокро и холодно сидеть. Местные воробьи, тоже опытные, тут же слетаются стайкой и занимают каждое своё место. Как просыпанные буквы из кассы наборщика складываются в живую просьбу покормить. Андрюша жуёт бутерброд и рассеянно кидает воробьям крошки хлеба. Из динамиков храма несётся печальное православное пение. «Ксана?» нерешительно спрашивает женщина в тёмном платке. Она шла в церковь на зов молитв, но, увидев нас, свернула с праведного пути и превратилась в Люсию Иманову, постаревшую, но все еще узнаваемую, как подозреваю, всегда будут узнаваемы друг для друга одноклассники. — А вы тоже здесь, что ли? — спрашивает Люся. — Надо же, в городе еще есть люди, которые не знают, что с нами случилось. Я пожимаю плечами. Это можно толковать по-всякому. — Да, мы тоже здесь. Нет, мы просто приехали сюда погулять и устроить зимний пикник на скамейке. Или даже так, я не знаю, здесь мы или нет, Решает Люся сама. Но она не хочет ничего решать, ей не так уж интересно знать, что мы с Андрюшей здесь делаем. Лицо у Люси, прежде смуглое, стало еще темнее. Но это не от загара, я знаю, это от горя. Машка пыталась покончить с собой, говорит Люся и закуривает неумело, но страстно. Вены резала. Машка — ее дочь, которой Иманова так гордилась. Я ни разу не видела взрослую Машу, но представляла её смешливой весёлой девочкой с длинными косами в больших бантах. О чём я, боже мой, банты и длинные косы теперь носят разве что в сериалах о советской школьной жизни? «Депрессия?» — спрашивает Андрюша. Люся роняет сигарету, с досадой прикуривает новую. «Откуда я знаю? Врачи пока ничего не сказали. Увезли вначале на скорой, потом сразу же сюда». «Всех суицидников обязательно сюда привозят», — говорит сын со знанием дела, а потом, опомнившись, смотрит на меня с такой же досадой, как Люся, на новую сигарету. «Шрамы у нее на всю жизнь останутся», — жалуется Люся, разглядывая свои запястья, исчерканные вздувшимися венами. Мои одноклассники уже очень немолодые люди. «Ну и что?» — снова вмешивается Андрюша, а я по-прежнему молчу, не зная, что сказать. «Главное, откачали». «Я одного не понимаю», — продолжает свою речь Люся. «Почему? Ведь у нее все было так хорошо. Училась на отлично, институт окончила с красным дипломом, работу нашла такую, что, Ксанка, не поверишь, все завидовали. Молодой человек такой симпатичный у нее, свой бизнес, машина, вырос в полной семье. Все это не имеет никакого значения». Депрессия — болезнь с высоким вкладом средовых факторов, мягко говорит Андрюша, и, к моему изумлению, пытается неловко потрепать Люсю по плечу. Андрюша, который не терпит, прямо как моя мама, никаких прикосновений. А Люся ловит его руку, прижимается к ней щекою и плачет. Мы сидели на той скамейке так долго, что я промерзла, кажется, до костей. Андрюша объяснял, что понять мотивы больного депрессии может только другой больной депрессией. Да и то не всегда. «Вы — человек с устойчивой психикой», — сказала Андрюша. «А ваша дочь совсем другая. Ее нужно беречь». Люся вздохнула. «Какой ты умный, Андрей! Как много ты об этом знаешь!» Потом она пошла в храм, а мы добрели до выхода и расстались, можно сказать, спокойно. Правда, когда я сказала, что в феврале мне придется ехать в Париж, сын недовольно усмехнулся. «Вечно ты всех бросаешь», — сказал он на прощание.